Пост -эпилог. Мы стояли на смотровой площадке, огороженной для безопасности силовым барьером. Внизу открывалась совершенно невероятная картина. Огромная, некогда черная и мертвая бездна разлома превратилась в сияющее озеро. Только вместо воды в нем плескалась магия. От магического озера тянулись разноцветные лучи-провода, передающие силу в накопители и дальше, по цепочке, восвещение, отопление, порталы и другие блага магической цивилизации. Идея подобного портала пришла Гюслину. Автором ограничивающих артефактов стал кальт. Ограничители не позволяли магии выходить за пределы разлома, но стоило озеру немного обмелеть, как запускался портал, пополняющий запасы магии. Хранилище магии. Безопасное и доступное, позволяющее охватить большую часть населения. Магические провода — это мое предложение. Ну, как моё? Я вспомнила про наши электрические провода и привела их в пример. Тогда меня попросили нарисовать устройство электростанции и линии электропередач, на что я только посмеялась и предложила отправиться на Землю и все изучить. Так ответственная группа магов и поступила. И теперь мы имеем свой магический источник энергии. Звучало невероятно. Выглядело еще невероятнее. «Дор, не подходи близко к ограждению!» «Дор, ты слышишь, что?» — сказал папа. Пытался достучаться до младшего четырехлетнего сына Гьюз. «Ладно тебе», — успокоила я друга. «Здесь все абсолютно безопасно». Кальт лично проверял. «Кальт проверял», — пробухтел Гюз. «Дор, на лестницу точно нельзя. Дяди дозорные будут ругаться». И бодро побежал за отпрыском, к которому хотелось подойти ближе. Вообще, за время своего отдыха дома Гюз прилично сбросил вес и набрал хорошую форму. Только не слишком-то радовался подобному преображению. «Никак не могу уговорить Беру поменяться обратно», — пожаловался он, когда вразумил сына. «Ей понравилось работать. Я ей предложил шестого ребенка завести. Но она только посмеялась и заявила, что из меня получился отличный домохозяин. Из меня! Из лучшего портальщика!» «Папа, я кушать хочу», — капризно заявила его младшая дочка. «Сейчас, дорогая, скоро пойдем, улыбнулся ей Гюс. Но здесь же продается еда на вынос. Домашняя еда полезнее. Я в очередной раз улыбнулась, мысленно соглашаясь с Бираной. Ничего. Гюс заметил мою улыбку и тоже широко улыбнулся. Скоро и ты познаешь всю прелесть материнства. Мы очень этого ждем. Арно поднялся по лестнице после дежурства. Разлом по-прежнему охраняли, но теперь не как опасный объект, а как стратегически необходимый. «Привет!» Он коротко, но пылко поцеловал меня в губы и погладил мой округлившийся живот. «Теперь все домой!» скомандовал Гюслин, собирая свою ребятню. А я обняла любимого мужчину за талию и посмотрела вдаль на искрящееся озеро магии. «Мой новый мир был прекрасен и уверенно станет еще лучше, таким, каким его не стыдно передать нашим детям». Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.